Глава 27 Я и Мамба бежали по ступеням типовой пятиэтажки. Тут было как везде в этом унылом поселке, Мрачно, депрессивно, грязно, стены исписаны граффити, изрисованы похабными картинками. Бежали мы легко, практически наплевав на всякую осторожность. Если бы не то и дело мелькавший перед глазами спортивный зад девушки, я, наверное, совсем бы не сбился с дыхания. А тогда запыхался. «Закрыто!» – прошипела негритянка. «Дай попробую!» Я оттер плечом совсем не богатырских статей крестную и дернул дешевый навесной замок. Результат превзошел все ожидания. Я вырвал не только замок, но и петли. Люк с хрустом упал мне на голову. «Были бы мозги!» – весело хмыкнула мамба. «Заработал бы сотрясение!» Пока я отплевывался от опилок и мелкой трухи, в изобилии, насыпавшейся мне на голову, в глаза, нос и даже частично в рот. Крёстная поднялась по шаткой лесенке. Вместо ответа снова пришлось довольствоваться видом упругого зада, не сказать, что я был этим разочарован. Снизу в подъезде остались буряты Монтана. Мы же отправились посмотреть, что или кто заставил заражённых спасаться бегством. Если сваренная из арматуры лестница запросто выдержала лёгкую и ловкую, как кошка, женщину, то под весом моей туши Она безбожно застонала. Выборовшись на крышу, увидел, что Мамба бежит к краю, пригибаясь. Я поспешил за ней, тоже стараясь не отсвечивать. Упав рядом на плоской крыше, осторожно выглянул за символический парапет. То, что я увидел, заставило меня тихо выматериться. Ничего необычного. Все строго в рамках логики этого сошедшего с ума мира. В общем-то, не просто в рамках, а один из вариантов, которые предрекла моя спутница. Искоса глянул на Мамбу. Та тоже смотрела во все глаза на на площади перед зданием поселковой администрации. Ее глаза были так широко распахнуты, что между верхним веком и радужкой светился белок глаз. Темная кожа лица посерела. Второй раз в жизни я видел ее такой напуганной. Что там говорить? Я и сам изрядно перетрусил. Только привычка держать беспристрастное выражение лица и спасала. Порылся в кармане и выудил оттуда оптический прицел. «Дай мне!» прошептала крестная. «Надо кое-что проверить». «Держи». Она припала к окуляру, а я снял карабин и изготовился к стрельбе. «Три топтуна и робер», прошептала мамба и выругалась по-испански, но наблюдение не прекратило. На площади свирепствовала небольшая стая зараженных. Более опытная напарница с помощью только одного внимательного взгляда определила их степень развития. Особого выбора у них не было, потому они жрали не иммунных, а медляков, еще пару дней назад бывших обычными людьми. Лотерейщик и топтун уже очень сильны, но еще довольно тупы. Эти два типа зараженных редко проявляют изобретательность и предпочитают простые решения, но вполне могут неприятно удивить. Достаточно вспомнить попавшихся нам трех переродившихся лайк, еще не успевших растерять своей густой шерсти. Они едва не перешли на стадию бегуна, а уже проявили зачатки пусть нефти какого, но интеллекта и слаженной работы. Топтун эволюционирует в кусача, зараженного уже почти утратившего человеческий облик. А вот из кусачей получаются руберы или рапаны, как их еще называют. Рубер – это из больших когтей, которыми зараженный рубит. Вспомнить хотя бы, как тварь рассекла ногу жандарму, пытавшемуся защитить Аню. Как это случилось, не заметил, но последствия видел прекрасно. Коготь рассек плоть до кости. И не только плоть, но и плотную ткань форменной одежды и кожи сапога, как их и не было. Откуда такое название рапан? Не знаю. Вернее, не уверен. Рапаны — это такие моллюски, насколько мне известно. Возможно, все дело в том, что головы зараженных на этой стадии практически всегда уже покрыты пластинами костной брони, что делает их отдаленно похожими на раковины. Роберы, помимо того, что покрываются биологической броней, опасны не только своими когтями, клыками, но и тем, что могут повести себя очень нестандартно и смертельно удивить. Но, естественно, сила и скорость у них на этой стадии развития растут еще больше. Эти зараженные уже могут устраивать засады, настойчиво преследовать добычу, хитрить, а еще где-то с уровня рубера могут появляться свои аналоги даров. Самый часто встречающийся из них – энергетический щит. Ни одна биологическая костяная, хитиновая или роговая броня не остановит снаряд из ДШК или авиационной пушки. Однако в споровых мешках зараженных от лотерейщика и выше начинает попадаться горох, необходимый для развития даров у иммунных. Самые невыгодные для охотника за горохом – лотерейщики, также известные как жрачи. Горох в них редко встречается, один к десяти или около того. Насколько мне известно, целенаправленным сбором статистики никто не занимался. Самое поразительное в этой ситуации то, что я лежу на крыше с карабином и прикидываю, как убить этих развитых зараженных. Этот мир меняет нас не только внешне, но и внутренне. Никогда ведь не был охотником. А теперь, если бы встретил кого угодно из них на кластере, то в любом случае попытался бы убить, потому что запас гороха, хоть и имеется, но не бесконечен, а значит требует пополнения. Но любая охота теряет смысл, когда охотятся на тебя. Я изменился не только внешне. В отличие от Ильи Казанского, орку, происходящее в Улье, даже начинало нравиться. Меня не слишком пугают зараженные, потому что в голове уже есть понимание, как с ними бороться, и твердая уверенность в необходимости этой борьбы. Моры неприятные, ребята, но дают жемчуг против кредита. У сообществ правильных рейдеров есть негласные договоренности с ними и компромиссные моменты. Сумасшедшая миролюбие и не менее безумный порядок вещей, установленный здесь, в принципе перестал меня смущать. Сколько я тут? Меньше месяца. Но уже могу похвастаться рядом впечатляющих побед. И не только над тварями. Да, несколько раз меня чуть было не убили, но я сам виноват, так как сунулся, не осознавая риски. Сейчас я умней, мудрее и сильней. Внутри пробудилась суть. А в самой сути Илья Казанский оказался не цивилизованным блогером, ведущим канал, посвященный вкусной и здоровой еде на дзен, а первобытным охотником, готовым взять копье и, сунув каменный топор за пояс, преследовать свою законную добычу. На крышу взобрался бурят и тень уметнулся к нам. Упав рядом, возбужденно заговорил. «Что там?» «Там Рубер и два топтуна», — тихо, но не менее экспрессивно ответила Мамба. «Судя по всему, Рубер ваш старый знакомый. Передвигается на четырех ногах. Удивительно. Я таких вообще еще не видела. Когтей нет совсем. Копыта раздвоенные, только очень мощные. В броне и шипах вся голова и пасть. Всем пасть им пасть». Я наблюдал краем глаза за нашим азиатским компаньоном и видел, как стремительно его лицо теряет краски. «Надо валить!» – шепотом прокричал он. «Он нам не по зубам!» «Ты дурак?» – с пролетарской прямотой рубанула крестная. «Заведи КамАЗ, и через минуту эти славные парни сядут тебе на хвост. Я не понимаю, как они нас не унюхали и не услышали, пока мы с лотерейщиком разбирались. Надо где-то отсидеться, пока они не уберутся». «Я пойду Монтане сообщу». Закопошился Бурят. «Старший он. У него голова большая, пусть думает». «Бежать от таких зараженных? Умрешь уставшим», спокойно сказал я, уже взяв эмоции под контроль. «Мы должны убить их». «Что ты сказал?» возбужденно зашептала Мамба. «Ты псих!» Шепотом, но очень эмоционально ответил Бурят. «У меня из оружия только сталкер, а тут нужен гвардейский миномет «Град». Я улыбнулся. От чего азиата передернула? «Ну да». «Не красавец я в нынешнем обличии. От улыбки Кваза рука против воли за пистолетом тянется». «Давай», — кивнул я Бурято, недумевая, чем может быть ценно мнение алкоголика в такой ситуации, и обернулся к мамбе. «Дай прицел». Все, как описала крестная. Четыре зараженных медленно продвигаются в хвосте процессии медляков и жрут, жрут, жрут. Похоже, их не слишком смущает то, что эти изломанные печальные фигуры Такие же жертвы местной заразы, как и они сами. «Смотри, как поступим», – тихо обратился я. «Я выйду и выманю рубером между этих домов, а потом разверну его к тебе спиной. Потом леопардовым скоком уйду в тот подъезд. Сможешь попасть в споровый мешок?» «Ты совсем чокнутый?» – Вытаращила на меня огромные глаза крестные. «Их четверо». Снизу грохнул ружейный выстрел.